Работа 15 -я. Танец. Я помнила, как хранитель миров сказал, чтобы я не переживала, спать мы будем отдельно в удобном месте. Пока шла к замку, думала о том, какие варианты могут быть. Дом какого-нибудь сильного мага или, возможно, даже короля. Он ведь по делам там остается. Хотя странно. Почему нельзя с утра обратно переместиться? Ему и телепортист не нужен, сам может. Но все встало на свои места, когда я оказалась в мире, о котором только недавно говорила. Вообще не так просто понять с первого взгляда, куда именно ты попал. Но если в небе пролетает настоящий дракон, других вариантов быть не может. Моя челюсть медленно уехала вниз. Доставивший меня телепортист шустро смотался. И осталась я в мире, в который могла попасть разве что в мечтах. У драконов. «Отчуметь!» «Скоро мои временные неудобства, связанные с необходимостью спать рядом с Кхаанри, перестанут казаться такими уж неудобствами. Когда еще я бы умудрилась тут оказаться? А все благодаря императору, да будет его правление вечным. Уже совсем он меня даже и не бесит. Так, раз никто меня не встречает, посчитаю это разрешением на небольшую прогулку. Моя нить связи у темного есть». Свежится при необходимости. А пока экскурсия. Без экскурсовода, ну и ладно. Мир драконов, ура! А священное море далеко? Ух, как бы мне хотелось на нем побывать, а еще поплавать. Люблю воду в человеческой ипостаси. В кошачьей намокнуть это та еще мерзость. Но я в любом случае в ближайшее время обращаться не буду. Рискованно из-за отдачи нитей». А еще увидеть бы настоящего дракона вблизи. В его истинном виде, конечно, зачем мне смотреть на человеческий? А покататься и мысленно заикаться кажется слишком наглым. Они просто так никого не катают. Впрочем, как и мы, оборотни. Я, конечно, отношусь к тем, у кого ипостась малого размера. А вот те же волки, например, к ним на спину легко не залезть. Они даже близким могут отказать. Говорят, в этом мире магия более продвинутая. А вдруг по древним нитям больше знают? Как любопытно. Посетить местную библиотеку или книжную лавку. Хотя к Ханре наверняка уже и сам додумался и проверил, есть ли тут более свежая информация. Однако взглянуть будет не лишним. Он ведь в древней магии не разбирается, чтобы правильно оценить литературу по ней. Живот заурчал, напоминая, что не стоит забывать об удовлетворении физических потребностей. «Потерпи, родненький, не хочу потратить внезапно свободное время на просиживание в таверне за тарелкой Жаркова. И так в любой момент хранитель миров нагрянет». Я шустро передвигала ногами, сдерживаясь от сверхскорости. После разговора с артефактором не очень хотелось рисковать не только с ипостасью, но и с другими магическими способностями. Хорошо, хоть регулирование температуры тела не аукнулось. Что касается нитей... Решила опираться на те, которые не должны дать реакции с возможным воздействием древних. Прежде чем я выбрала лавку, чья вывеска меня бы привлекла, услышала музыку. Красивая мелодия, яркая и заводная. Скоро присоединился голос. Пока находилась далеко, различить слова не могла, но довольно быстро вышла к парку, где на небольшой сцене играл министрель, ловко перебирая струны. Вокруг собралось много желающих послушать. Кто-то даже танцевал на месте, раскачиваясь из стороны в сторону, добавляя плавные движения рук или даже таза, как одна очень красивая молодая драконица недалеко от меня. Найдя место возле раскидистого дерева, которое росло на небольшом подъеме, прислонилась плечом к стволу. Министрель закончил композицию, поблагодарил слушателей за то, что пришли, после чего начал перебирать струны медленнее». По парку полилась неспешная и немного грустная мелодия. Чуть позже к ней присоединились слова. Красивый мужчина с волнистыми золотыми волосами, из-под которых выглядывали эльфийские уши, пел о странствиях Адолере, покинувшего свой дом из-за нежелания жить, служа императору, как велит отец. Он искал свое место в разных странах, пытаясь найти ту, где почувствуют себя счастливым. Гномы не приняли его, так и не забыв вражды. Вампиры предпочитали бодрствовать ночью, не понимая любви к свету солнца. Демоны летали высоко, оставляя Адолиэре одного на земле. Тени пугали одним только взглядом, и он ушел от них сам. Оборотни, элементали, василиски, кельпи, люди и другие. Он искал себя у всех, но никто из них не был таким же, как он и тогда он решил преодолеть магический заслон и попасть к драконам, чья раса считалась самой свободной. Но не было в защите ни единой лазейки, которая могла привести его к перворожденной расе. Адолиэль продолжил раз за разом пытаться, пока сам владыка ветров не оказался возле ворот его дома. — Чего ты хочешь? — спросил дракон у эльфа. Он искал стойкости характера, как у гномов, вампирской любви к ночи и яркой луне, прекрасных полетов под властных крыльем демонов, силы и мощи теней, то, что сделает его лучше и от чего он станет счастливым. Владыка Ветров ответил на его вопрос. «Гномы с детства закаляют свой характер тяжелым трудом в шахтах. Вампиры сильнее в ночи, поэтому любят время луны». Демоны должны ежедневно летать, чтобы мышцы крыльев оставались крепкими. Тени с рождения находятся в среде столь напряженной и опасной, что вырастают только самые сильные. У каждой расы свои особенности, как и у эльфов, приближенных к природе. Так зачем идти против нее и искать счастье у других? Кем бы ты ни был, оно не зависит от расы или места. Оно живет внутри, и взрастить его нужно уметь самому. «Разве ты несчастлив уже?» «На этом пути?» спросил владыка ветров. «Нравится?» вырвал меня голос из задумчивости, в которой я слушала балладу. Ответ Адолия Эре пропустила. Повернувшись, увидела прислонившегося с другой стороны дерева императора. Удивленно похлопала ресницами. «Интересно, сколько он тут стоит? Баллада-то длинная». «Что именно?» уточнила. Адолиэль прибыл на эльфийские земли. Неуслышанную часть могла сама додумать. Он наверняка все понял и решил вернуться домой. «Музыка», — сказал темный, — «слова». «Интересно», — кивнула, — «не слышала такой». «Тени пугают одним взглядом», — имела в виду часть из баллады. «Есть правда в этих словах. Пусть и не каждый экземпляр теней такой ну, жуткий». Ханри рядом хмыкнул. «А про вампиров я слышала, что они не любят дневной шум, вот и привыкли к ночной жизни», — проговорила задумчиво. «Хотя у меня не так уж и много знакомых среди клыкастых. Может, наврали, а может, говорили конкретно о себе». «Дело в другом», — произнес мужчина. «В чем же?» Полюбопытствовала. «Бывший княжич некоторое время смотрел на меня, а потом все же заговорил». Когда их раса только появилась и официально еще не подтвердилась, они охотились по ночам. Начал он. Им нужно было питаться. Кровь тогда была не источником усилить себя и свою магию, а необходимостью. Яд наслаждения в слюне вампира появился не сразу. Ментальную магию они использовать еще не умели, стереть память не могли. Не являясь монстрами, старались не убивать – Днем укушенный может увидеть лицо вампира и навести охотников. Чтобы избежать подобных проблем, вампиры охотились по ночам и преимущественно на людей, чья раса не видела в темноте и тогда была достаточно а, молодой и необразованной. Не тебе светлячком подсветить в темном закоулке, не отбиться хотя бы даже энергией. Идеальные кандидаты накормить молодого вампира. «Ай, я думала, вампиры раньше людей появились» протянула, глядя мужчине в глаза. «Люди появились раньше, но развитие у них было очень медленное», ответил император. «Поэтому кажется, что позже». «Чего это он вдруг мне все это рассказывает? Время свое тратит». Музыка стала более оживленной. Часть народа начала танцевать. Образовывались парочки, кружащиеся друг за другом. Мне тоже захотелось, но без пары это как-то грустно. Что до хранителя миров? Нет, нет и нет. «Позволите вас пригласить, леди Антер, Спросили рядом. Я удивленно повернулась. Передо мной, подняв ладонь в приглашающем жесте, стоял Владыка Ветров. Он посмотрел на Кханри, потом снова перевел взгляд на меня и обаятельно улыбнулся. «Танцевать с самим Аароном!» «Отказ с вашей стороны ударит меня в самое сердце!» театрально воскликнул дракон. «Рен», — произнес имя темный, — вкладываемые эмоции не распознала, но мужчина явно знакомый, так что адресат все понял. Наверное, это было что-то типа просьба меня не смущать. Ну а что еще? Или, может, время начальнику тратить жалко? Без меня-то не уйти. Ну, «Я согласна», — вложила свою ладонь в теплые пальцы чешуйчатого. Прежде чем мужчина утянул меня в образовавшийся другими парами круг, успела услышать вздох хранителя миров. Точно время жалко. Ну и пусть подождет, не сломается. Владыка Ветров уверенно вел в танце. Он грамотно меня направлял и придерживал за талию. Галантно, не переступая границ. Танцевать с такой личностью было большой честью и невероятной удачей. «А вы всем юным эльфам, пытающимся в ваш мир попасть, советы раздаете?» — спросила, чтобы начать разговор. «Вы про балладу?» — уточнил красавчик и продолжил, когда я выдала «Угу». «Конечно, нет, но Адулиэрь действительно когда-то вызвал мое любопытство». «Диалог министрели, правда, придумали на свой лад. Впрочем, он не так уж и далек от сути произошедшего». «Адулиэрь — реальный эльф?» — удалось ему меня удивить. «Да, только темный, улыбнулся мужчина. «Это в балладе тоже поправили». «Интересно», — произнесла, выполнила несколько поворотов вокруг себя с его поддержкой и снова очутилась в своеобразных объятиях. «Как вы заставили его говорить так много?» — в свою очередь задал вопрос дракон. «Кого?» — не поняла, о чем он. «Хана», — сказал чешуйчатый. Последние лет семь, если не больше, он, по большей части, немногословен по некоторым причинам. Ого, он называет его так коротко? Они близки? Ну, он предпочитает говорить только о работе, но я не замечала, чтобы прям совсем мало говорил. Ответила, задумавшись и чуть не споткнувшись. Теплые руки легко подстраховали, позволяя продолжить танец так, словно ничего не произошло. Это я и имел в виду. — кивнул Владыка Ветров. — Рассказ о вампирах в работу не входит. — К Ему приходится проводить со мной больше времени, чем хотелось бы, — хмыкнула. — Может, решил, что экскурс в историю вампиров пойдет мне на пользу и в рабочем плане? — А вы друзья? — Не знала, имею ли право такое спрашивать, но все же решила попробовать. — Да, — ответил мужчина. — Тогда, может, вы что-то путаете? — Вырвалась раньше, чем я успела подумать. Его Величество общается очень живо, например, с избранной. Мелодия затихла как раз после моих слов, словно дожидаясь их, и вместе с громкими хлопками слушателей до меня дошло, что не стоило такое говорить. — Когда вы их видели? — спросил дракон. — На днях, — сказала, мысленно ругая себя за длинный язык. В том, что я рассказала о встрече хранителя миров с избранной, ничего такого. Надо было бы скрыть, не стояли бы они в Академии на всеобщем обозрении. Дело в том, что я вообще не должна этим интересоваться. Не мое дело, а раз вырывается, значит, меня цепляет, демоны. — Они так и не договорились, — покачал головой арен Оба бывают безумно упрямы. Я мельком посмотрела на императора и встретила его взгляд, стоит, скрестив руки на груди. «Мне, наверное, нужно пойти к его величеству, и... Спасибо за приглашение!» — улыбнулась владыки Ветров. «Я давно не получала такого удовольствия от танца». «Я должен вас проводить, но...» Протянул он, постучав пальцем по своему подбородку. «Я вспомнил кое о чем срочном». Дракон начал колдовать телепортационные нити. «Если хан спросит, я вернусь через часик, а может три? До встречи, леди Антор. И он опустил на себя волшебство раньше, чем я успела что-то ответить. Остаточная энергия рассеялась в пространство и легко поколола кожу, коснувшись меня. Повернувшись к темному, постаралась мило улыбнуться, после чего направилась к мужчине. «Понравилось?» — спросил император. «Да, Владыка Ветров замечательно танцует», — ответила я довольна. «И знакомство с таким, как он, честь для меня». «Он хороший друг», — сказал мужчина, чьи уголки губ тоже дернулись в подобие улыбки. «О чем говорили?» «Ух ты, снова что-то личное! Удивительно!» «До вас и Аарена у меня не было опыта знакомства с а, столь высокопоставленными магами», — подобрала слова. «Ну, наш князь, конечно, но его я не считаю. А что до нашего разговора?» «Секрет!» Мужчина хмыкнул. Затем мой живот решил принять участие в разговоре. Он громко и требовательно заурчал, заставив меня смутиться под взглядом черных глаз. Ну, «Ты еще со многими познакомишься, Ким?» — проговорил мужчина и оттолкнулся от дерева. «А пока пойдем поужинаем. Там же возьмем с собой что-нибудь на завтрак». «А мы сразу с утра в Инферно или у вас будут дела?» – поинтересовалась. Мы шли медленно, словно просто гуляли. На фоне продолжал петь министрель и веселился народ. «Ты хочешь посетить библиотеку драконов?» – спросил император. «Ого, сразу догадался». «Да», – кивнула. «Утром зайдем туда, после отправимся в Инферно», – ответил мужчина. «Так пойдет?» Я посмотрела в его глаза, изучающие мое лицо, улыбнулась и кивнула. «Еще как пойдет! Библиотека драконов! Ура! Как же не терпится!» «Вот и отлично, Ким!» — сказал хранитель миров. «Вот и отлично!»